Глава 4. Взаимоотношения учителя и ученика. Обретение учителя. Учителя – шамбалы и потенциальные ученики. 6 мая 34. Есть несколько учителей Великого Братства, принимающих учеников и руководящих ими, И для каждого, вступающего на ступень ученичества, а не просто изучающих книжный оккультизм, совершенно необходимо бесповоротно решить в глубине сердца своего, который из учителей Великого Братства ему ближе, и затем отдать себя всецело, без всяких ограничений и условий этому высокому руководству. Обычно вопрос выбора учителя довольно прост. Учитель, который ближе по карме, посылает тем или иным способом свою весть или учение тому, кто связан кармически с ним или с его ближайшими доверенными. Но очень частый случай, когда человек, стремящийся и позванный в своем желании немедленного приближения, и еще большего знания бросается на поиск других учений и другого великого учителя и в своем раздвоении и даже расстроении теряет свое место на лестнице восхождения. Припомните все, что сказано в учении об избрании учителя. Привожу еще слова владыки. Утвердиться сердцем на владыке есть первое условие на пути к миру огненному.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 Так нужно помнить, что вибрации и карма являются звеньями к миру огненному. Да, страшно опасно разбрасываться на первых порах. Не забывайте о годах испытания и подготовления организма, через которые неминуемо должны пройти все серьезно вступившие на путь служения и которым подвергаются и очень высокие духи. Конечно, все сказанное не относится к книжным оккультистам, но, как я понимаю, вы хотели бы быть принятым в число учеников, ибо говорите о вашем единственном желании встретиться с учителем и работать под его руководством. Прежде всего, на это я отвечу, что еще не встречала такого человека, который, ознакомившись даже только поверхностно с учением, Именно такие прежде всего хотят проникнуть в великое братство. Не желал бы, главным образом, встретиться с учителем и, бросив все тяготы земные, удалиться в их общину, причем совершенно не представляя себе, сможет ли его физическое тело выдержать страшное нагнетение атмосферы, окружающей эту твердыню.